глава 16. Следующие несколько недель Саймону временами казалось, что он от начала до конца был полезен только тем, что подписывал чеки. Все остальные занимались делом. Мадам Понс неизменно на невероятно высоких каблуках и со стаканом в руке надзирала за планировкой, отделкой и оборудованием кухни. Беседовала с кандидатами в помощники шеф-повара, формировала винный погреб. 2-3 раза в неделю за разделочным столом недостроенной кухни она вершила суд над приезжавшими с бутылками своего лучшего вина дюжами виноделами и шустрыми молодыми виноторговцами. За этими визитами всегда следовали приглашения на дегустации непосредственно на месте, сопровождавшиеся лёгкими часами на 3 после обеда. Это был ад, говорила мадам Понс, но как иначе можно было отыскать имеющееся в округе сокровище? Эрнест убивал жизнь на рекламные брошюры, образцы тканей, камней древесных пород, энциклопедии растений, эскизы и планы. Ему пришлась по вкусу чёрная широкополая провансальская шляпа, из завязанной с собою их концов муаровыми лентами и набитый до отказа папкой из венецианской мраморной бумаги, он стал похож на художника, присматривающего место для очередной фрески. в свободное от осмотра ногтей и общего определения пригодности потенциальных офицентов и горничных время Николь работала в паре с Ирнестом, возила его к антикварам в Ильсев-Сорк, по мастерским столяров и художников по металлу, в садовые питомники, где можно было найти все от ростка тимьяна до 50-футового кипариса. Они возвращались по вечерам раскрасневшиеся, возбужденные, радуясь открытиям и приобретениям, говорили Сайману, насколько он прав, что не дает себе увязнуть в мелочах. Прокладки, сантехника, дорогой сокрушал сырность, ужасно скучно. Странно, думал Саймон, как это они с мадам Понс постоянно ворчат, когда по всему видно, что получают огромные удовольствия. Даже собаки нашло дело. Миссис Гиббенс определилась в помощнике Блан. Каждое утро она ждала архитектора у отеля и помахивая хвостом, приветствовала его появление. Весь день она в перевалку бегала за ним по пятам, понемногу набираясь мусора и брызг сырой штукатурки. Иногда притаскивала и клала к ногам доску или брошенный кусок дерева. Каменщики прозвали ее архитектором и при помощи остатков обеда натаскивали носить двадцати килограммовые мешки со штукатуркой, держа пари, на сколько ступеней она поднимет мешок по лестнице. Иногда под возмущенный визг и вой мешки приходилось таскать вниз. словом миссис гибенс была пределе и довольна жизнью зато у саймона становилось всё более неспокойно на душе несмотря на стремительно уплывающие с каждой неделей деньги было страшно интересно наблюдать как отель обретает форму бродить по голым но аккуратно отремонтированным комнатам и представлять их окончательно отделанными и всё же впервые за много лет ему нечем было заняться Ни тебе совещаний, ни телефонных звонков. Когда он единственный раз позвонил в агентство, Джордан был любезен, но немногословен. Всё идёт хорошо. Старые клиенты ладят с новым руководством, есть парочка перспективных дел. Всё тип-топ, стерина, подытожил Джордан. И Саймон, кладёт трубку, почувствовал укол ревности. Он уже не был важной персоной. Существовали и свои радости. Ему было хорошо с Николь. Он скучал, когда она уезжала с Эрнестом, и раз другой ловил себя на том, что с завистью вспоминает о днях, проведённых наедине с ней. Довольно глупо, поскольку сам предпочёл не участвовать в, как он их назвал, закупочных вылазках. Однажды он предпринял попытку поехать с ними и оказался таким нетерпеливым и раздражительным, что через пару часов они оставили его сидеть в баре. Но утешал он себя, с закупками скоро будет покончено. С тем временем дни становились длиннее, в весеннем воздухе чувствовалась мягкость, а дневное солнышко заметно пригревало. На террасах у отеля зацвёл миндаль, ярко выделяясь на фоне бурой земли и серой коры деревьев. От каменной скамьи, на которой он сидел, исходило тепло. Он поглядел на пустой бассейн, где миссис Гиббэнс устроилась на тёплых плитах на сиесту, подёргивая во сне задними лапами. видно, снились кролики и почтальоны. Закрыв глаза, поднял лицо навстречу солнцу, чувствуя, как оно согревает кости. Месье Патрон, здравствуйте. Прищурившись, Саймон разглядел склонившегося к нему с протянутой для приветствия рукой человека в тёмных очках и с блестевшими на солнце зубами. Отряд по предотвращению преступности в лице Жан-Луи совершал свой ежедневный ритуал. Это был гоняющийся за модой каратышка в больших непо размеру брюках и замшевом блузоне, халёный и излишне надушенный. Острый, настороженный мордочкой и быстрыми точными движениями, он напоминал сэмуну одну из юрких собачёнок, которые лазают по лесьим норам, фокстерьера. Да и такой же цепкий, неотвязчивый, как терьер. Вы думали о моих предложениях, не давая Сайману ответить, достал из портфеля газетную вырезку. Посмотрите, на прошлой неделе утром во вторник взяли банк в Монфаве. Как вы думаете, что было потом, когда фараоны удалились, а? Не знаю, Жан Луи. Все ушли обедать. Ну вот. Вы шутите, а дело серьезное. Для пущей убедительности он снял очки и замахал ими перед Сайманом. Нё, грабители вернулись дважды за один день. Вот вам в оклюз. Ничто не надёжно друг мой, ничто. Эти парни, они приезжают на быстрых машинах из Марселя с пистолетами. Откуда вы знаете, что они из Марселя? А, -а, -а, -а Жан-Луи на делачки и оглянулся, не подслушивает ли кто. У меня связи. Он заговорщически подмигнул Саймону. Связи. в хоровском мире. Ещё со старых времён. Саймон недумённо поднял глаза. А в старых временах раньше с Жанном-Луи разговоров не было. Так вы? Жан-Луи приложил палец к губам. Саймон был уверен, что он подмигнул за своими тёмными очками. Корсика. Тайная деятельность. Слыхали о Union Corse? На чьей стороне? полицейский улыбнулся Жан-Луи, пожав плечами. Большую часть времени. Скажите мне вот что. Почему вам хочется присматривать за таким маленьким отелем, как наш? Не так уж интересно следить, чтобы никто не упёр пепельницу. Полезные связи, друг мой. Гости, парижане, англичане, немцы, они останавливаются здесь, нуждаются в охране. Знаете ли, охранный бизнес становится всё более жёстким. Слишком много электриков берутся за это дело, предлагая низкие расценки. Хорошо. Пускай у них будут свои дешёвые клиенты дачники. Я же хочу сливки, порядочных немецких миллионеров с коллекциями произведений искусства и жёнами, по пути в город покупающими к отпуску немного драгоценностей. Где я могу с ними познакомиться? Конечно же, не в каком-нибудь борделе в Кавойоне, который называют баром. Он махнул рукой в сторону здания позади себя. Вот где я могу с ними познакомиться. К тому же, у вас будет гарантированная охрана. Воля, каждый из нас будет что-нибудь иметь. Поигрывая в висевшем на шее золотом медальёном, он многозначительно посмотрел на Саймона. Подумайте об этом, друг мой. Предлагаю самые льготные условия. Жан-Луи, потряс руку Саймона и оставив после себя лёгкий запах лосьона, помчался выевать с преступностью в другое место. Не из тех, у кого стал бы покупать подержанный автомобиль, подумал Саймон. Даже новый сейф. Но может оказаться полезным. Да и Николь он, кажется, нравится. А в десяти километрах отсюда Николь с Эрнестом любовались оливковым деревом, которому, как их заверили, было не меньше двухсот пятидесяти лет и предстояло еще добрых семьсот пятьдесят лет жизни. Хозяин клялся в этом памятью своей бабушки. Сам хозяин, морщинистый как старое оливковое дерево, начал дело 40 лет назад с лавандовой плантацией и трудолюбивой жены, и теперь был владельцем нескольких акров растительности, деревьев и кустарников, двух домов, Mercedes'а и четырёх телевизоров. "Какое красивое", приговаривал он, поглаживая наросты и складки искривлённого ствола. Лёгкий ветерок шевелил листья, менявшие цвет от зелёного до серебристо-серого. Дерево веками искусно формировалось, средины ветви удалены, чтобы пропускать внутрь солнечный свет и давать просторно разрастаться кроне. Нужно, говорил старик, чтобы между верхними ветками свободно пролетали птицы. Какая роскошь, не правда ли, восхищённо произнёс Эрнест. В самом деле, можно пересаживать их в таком возрасте? Николь перевела вопрос старику. Тот улыбайся нагнулся и стал отгребать вокруг ствола песчаную почву, пока не обнаружился край огромной деревянной кадки. Это дерево, сказал он, 2 года назад привезли из бомбы Венеиз. Здесь посадили в кадку. Оно вполне может перенести небольшое путешествие, он лично гарантирует его сохранность при условии, Тут он поводил перед ними кривым потемневшим пальцем, что его правильно сориентирует по сторонам света. Старик указал на зеленую метку на коре. Она должна быть обращена к югу, так стояло дерево с тех пор, когда было не выше былинки. Если это соблюсти, оно тут же приживается на новом месте. Если нет, дерево почти перестанет расти, пока не приспособится к изменившимся условиям. Прежде чем вкладывать деньги в такое дерево, Кивая заметил старик, о подобных вещах следует знать. Сколько же нужно вложить? поинтересовалась Николь. Три тысячи франков, мадам. А наличными? Три тысячи франков, улыбнулся старик. Возвращаясь в бросьер, оба единодушно согласились, что покупка стоит того. Природная реликвия, круглый год зеленая красавица, достаточно раскидистая, чтобы дать тень для столика и нескольких стульев. К тому же настоящий символ Прованса. Вернувшись в отель, они нашли там взъерошенного Саймона, облизывающего кровь с ободранных костяшек пальцев, одежда в пыли и зеленых пятнах, на щеке глубокая царапина. увидев написанный на лице Николь испуг, успокаивающе поднял руку. Всё в порядке, победа за мной. Что случилось? Прибыл сюрприз для Эрна. Я помогал спускать его на террасу, да, паскаль знался на ступеньках, ободрал стенку руку и уткнулся щекой. Ты права, этому негоднику надо сделать обрезание. Эта штука опасная. Ты хочешь сказать, расхохоталась она: "Не может быть. <смех> Извини, не удержалась". Саймон, улыбнувшись, потрогал щеку ранен в бою, с опухлым героем. "Дадут мне медаль". А задача, наслушав Шернест, наконец нарушил молчание. "Сначала что-нибудь дезинфицирующее, дорогой, а потом подумаем о медали. Сейчас вернёсь". Морщись при виде содранной кожи, Николь отряхнула его костюм. "Извини, повторила она, это совсем не смешно. Уход, сказал он. Вот что мне требуется. Тебе придётся уложить меня в постель и измерить температуру. Пойди сюда. Покажу тебе, как измерить без градусника." "М-м, произнесла Николь минутос спустя. Думаю, будешь жить." При появлении Эрнеста Свады и Сентолом они разжали объятия, и Николь принялась промывать раны. Надеюсь, начал Саймон, вздрагивая от боли, тебе уже можно показать его, Эрн. Его нашла для тебя Николь. Когда ты его приручишь, это тебе страшно понравится. Они спустились вниз и прошли через ресторан. Снаружи на террасе, прислонённой к каменному бассейну, устремив взор на долину и горы, стоял снятый с постамента и отключённый от водяной системы херувим. Миссис Гиббэнс пробовала на зуб его медную трубку. "О, дорогие мои!" воскликнул Эрнест. "Какой замечательный человечек! Гиббэнс, оставь его в покое. Сияй оту довольстве, он со всех сторон обошёл херувима". Ты же говорил, что нужен фонтан. Божественно, и он действительно работает. Так, словно выпил полторы дюжины пин доброго пива Эрн. Как по-твоему, не слишком вульгарно? Ни в коем мразе. Это же воплощение беззаботного наслаждения. Не могу выразить словами, как я рад. Он благодарно угнёл Николь. Это так мило с твоей стороны. Я уже вижу, как там звенит струя. Точно знаем, где его поставить. Перед тем самым деревом. взглянув на саем на смог, прикрыв рот ладонью. Надо угостить тебя стаканом вина, и тогда мы расскажем тебе о дереве